Мы требуем. События бегут. После московского совещания сдача Риги и требования о репрессиях. После неудавшейся отравы солдат на фронте провокаторские слухи о заговоре большевиков и новые требования о репрессиях. После разоблачения провокаторских слухов открытое выступление Корнилова, требующего смещения временного правительства и провозглашения военной диктатуры. Причём партия Милюкова, партия Народной свободы уходит, как в июльские дни, из правительства, открыто поддерживая тем самым контрреволюционный заговор Корнилова. В результате поход Корниловских полков на Петроград с целью утверждения военной диктатуры, смещения Корнилова временным правительством, объявления Керенского о кризисе, уход Кишкина из партии каде, замешанной в заговоре, образование так называемой революционной директории. Итак, факт, что контрреволюции нужен был большевистский заговор для того, чтобы расчистить дорогу Корнилову, идущему на Петроград якобы для усмирения большевиков. Факт, что вся буржуазная печать от Русской воли и биржówki до нового времени и речи помогала Корнилову, усиленно распространяя в эти дни слухи о заговоре большевиков. факт, что нынешнее выступление Корнилова есть лишь продолжение известных происков контрреволюционных командных верхов, сдавших в июне Тарнополь, а в августе Ригу для того, чтобы использовать неудачи на фронте в целях окончательного торжества контрреволюции. Факт, что партия кадетов теперь, как и в июле, оказалась в одном лагере с предателями на фронте и злейшими контрреволюционерами в тылу. Наша партия была права, выставляя кадетов как вдохновителей буржуазной контрреволюции. Наша партия была права, требуя решительной борьбы с контрреволюцией и ареста замешанных лиц, Коледина и прочих, ещё в первых числах июня. Контрреволюция началась не со вчерашнего дня и не в связи с заговором Корнилова. Она началась, по крайней мере, в июне, когда правительство, перейдя в наступление на фронте, стало проводить политику репрессий, когда контрреволюционные генералы, сдав Тарнополь и взвалив всю вину на солдат, добились введения смертной казни на фронте, когда кадеты, саботируя правительство ещё в июле и опираясь на поддержку союзного капитала, добились своей гегемонии внутри временного правительства. Когда наконец вожди цинк, меньшевики и эсеры, вместо того, чтобы порвать с кадетами и объединиться с июльскими демонстрантами, обратили своё оружие против рабочих и солдат. Это факт, о трицете, который было бы смешно. В происходящей теперь борьбе между коалиционным правительством и партией Корнилова выступают не революция и контрреволюция, а два различных метода контрреволюционной политики, причём партия Корнилова, злейший враг революции, не останавливается перед тем, чтобы, сдав Ригу, открыть поход против Петрограда для того, чтобы подготовить условия для восстановления старого режима. Рабочие и солдаты примут все меры к тому, чтобы дать решительный отпор контрреволюционным бандам Корнилова, если они появятся в революционном Петрограде. Рабочие и солдаты не допустят осквернения столицы России грязными руками врагов революции. Они грудью будут отстаивать боевое знамя революции. но они будут отстаивать с нами революции не для того, чтобы одну диктатуру, чуждую им по духу, заменить другой диктатурой не менее чуждой им, а для того, чтобы проложить дорогу для полного торжества русской революции. Теперь, когда страна задыхается в тисках разрухи и войны, а контрреволюционная воронё готовит ей верную гибель, революция должна найти в себе силы и средства, необходимые для того, чтобы спасти её от развала и разложения. Не смена одних правящих групп другими и не игра в диктатуру нужна теперь, а полная ликвидация буржуазной контрреволюции и решительные меры в интересах большинства народов России. В этих видах партия большевиков требует 1. Немедленного удаления контрреволюционных генералов в тылу и на фронте, замены их выборными от солдат и офицеров и проведение вообще снизу-доверху полной демократизации армии. 2. Немедленного удаления контрреволюционных генералов в тылу и на фронте, восстановление революционных солдатских организаций, единственно способных установить демократическую дисциплину в армии. Третье отмены всех и всяких репрессий и в первую голову смертной казни. Четвёртое немедленной передачи всех помещичьих земель в распоряжение крестьянских комитетов с обеспечением беднейших крестьян инвентарём. пятое. законодательного установления восьмичасового рабочего дня и организации демократического контроля над фабриками, заводами, банками с преобладанием представителей от рабочих. шестое. полной демократизации финансового хозяйства в первую голову, беспощадного обложения капиталов и капиталистических имуществ и конфискации скандальных военных барышей. седьмое. организации правильного обмена между городом и деревней, с тем, чтобы город получал нужные припасы, а деревня необходимые товары. Восьмое. немедленного провозглашения права народов России на самоопределение. Девятое. восстановления свобод, декретирования демократической республики и немедленного созыва учредительного собрания. Десятое. отмены тайных договоров с союзниками и предложения условий всеобщего демократического мира. партия заявляет, что без осуществления этих требований невозможно спасение революции, полгода задыхающейся в тисках войны и общей разрухи. Партия заявляет, что единственным путём, необходимым для осуществления этих требований, является разрыв с капиталистами, полная ликвидация буржуазной контрреволюции и переход власти в стране в руки революционных рабочих, крестьян и солдат. таков единственный выход, могущий спасти страну и революцию от краха. Рабочий, 4 номер, 28 августа 1917 года. Передавая